Глава шестая. «Нира, а может, не надо?» — отчаянно отговаривал меня напарник. «Если боишься, то можешь не ходить со мной. У меня тут, может, личная жизнь рушится», — раздраженно заявила ему. «Ну как мы попадем к нему в комнату? Тут же наверняка сильнейшая охранка стоит, мы даже не войдем». Он говорил это как раз, когда мы стояли возле двери, ведущей в комнату куратора. Об этом я как-то не подумала. Но когда поворачивала ручку, та тихонько щелкнула и пропустила нас внутрь. Мы оба удивленно моргнули, переглянулись. Я, пожала плечами и прошла. О, а у приподов комнатка-то получше будет. Это даже не комната, а целые покои. Мы сначала оказались в уютной гостиной, в которой преобладали зеленые и коричневые оттенки. Тут же стоял большой письменный стол, заваленный работами студентов. На одной из стен висела огромная картина, на которой было изображено бушующее море. А в углу стоял, угадайте что, конечно же, бар. Хоть тут не было ни единой живой души, но передвигались мы почему-то исключительно на цыпочках. Открыла дверь в спальню и при всей присвистнула. «Да на такой кровати целая толпа уместиться может!» «Да и вообще это несправедливо. Мы его на узких койках спим, а у него и поперек лечь можно». На тумбочке возле кровати лежала раскрытая книга. Я прошла и прочитала название. «Педагогика. Как не сойти с ума?» «Ого! Не знала, что такие реально пишут. Даже жалко стало профессора. Неужели ему так тяжеловато с нами? Да мы же ангелочки. Решила немедлить дальше и достала из кармана свои любимые духи. Брызнула пару раз на подушку, потом подумала и брызнула еще. По моему плану, Шон должен был привыкнуть к моему запаху настолько, что он бы казался ему таким знакомым и родным, что профессор бы просто не смог смотреть на меня столь равнодушно, как прежде. «Все, пошли быстрее. Вдруг он скоро придет?» Напарник явно нервничал. Я провела ладонью по черному шелку одеяла и в красках представила, как мое любимое Чади ада возвращается усталый сюда, снимая свой идеальный костюм, ложится своим обнаженным телом на прохладные простыни. Ох, но ничего, скоро он также будет мечтать обо мне. Мы с напарником быстро преодолели гостиную в обратном направлении и дернули за дверную ручку. Но дверь не открывалась. Крис отодвинул меня от нее и подергал сам. «И нифига!» Парнишка громко сглотнул и перепуганно уставился на меня. «Я идиот!» — блондин хлопнул себя по лбу, простонав. «Не будь так категоричен к себе!» — попыталась его подбодрить. «Ты не понимаешь. На двери все же есть охранка. Только она рассчитана не на то, чтобы не впускать, а на то, чтобы не выпускать. Ты же не думаешь?» Теперь я уже перепуганно уставилась на него. — О, да! Целый день мы провели в покоях куратора и пытались выбраться. Крис использовал все заклинания, которые только знал. А знал он, поверьте, немало. Потом мы думали, что будем выбираться по карнизу через окно. На них тоже, оказалось, стоит эта дебильная охранка. Поэтому, сделав все, что смогли, мы уселись на диванчике и дружненько положили ручки на коленки. Каждый готовился к неизбежному. «Слушай, может, раз у нам все равно попадет, то мы того...» Я кивнула подбородка в сторону бара в углу. «Накатим для храбрости». «Ага. А потом явится Лайман и убьет нас. Потом воскресит и убьет еще раз, за то, что посмели притронуться к его бару». «Ой, да не сильно-то уж хотелось». Она показала язык напарнику и надулась. Когда мы устали сидеть на месте ровно, я уже лежала на животе, на мягком коврике в гостиной, весело болтала ножками и читала ту самую книгу из «Спальни куратора». А Крис нашел на его столе учебник для третьего курса и изучал его. Дверь наконец-то открылась. Профессор моргнул, потер глаза, потом моргнул еще раз. Его левый глаз немного дернулся. «Вы что здесь делаете?» Я неспешно встала, разгладила форму на ногах и сделала взгляд как можно более невинным, а голос нежным. Напарник даже удивился, что я вообще так умею. Сказала, а мы к вам в гости зашли. Попроведовать. Вы же на занятия с нами не пришли. Вот мы и подумали, а вдруг вы заболели. А вдруг вам помощь какая-то тут нужна? Ласково заговаривая ему зубки, пока крискивал болбанчиком мои слова. «Да, да, так оно и было». Но куратор, кажется, нам не поверил. Он нервно шарил с по своим владениям, будто ожидая, что он найдет здесь как минимум бомбу. Потом для верности еще заглянул под диван, спальню и в бар. Но когда не нашел никаких изменений, облегченно выдохнул. Мы все это время стояли и миленько ему улыбались. «Ну, раз уж с вами все в порядке», мы пойдем? Поинтересовался мой друг. Лайман открыл рот и хотел ему что-то ответить, потом передумал, закрыл рот. Еще раз бегло оглядел свои владения и неуверенно кивнул. Напарник не стал медлить, схватил меня за руку и быстро потащил из комнаты. Я только и успела подмигнуть любимому на прощание. Как только мы оказались у себя, в нашу дверь раздался громкий стук. Мы оба шарахнулись от нее. — Наверное, потому что все это время нам казалось, будто профессор бросится за нами и поджарит на всякий случай. Когда мы уже начали обниматься и прощаться с жизнями, в проем просунулась голова принца. — Ну, наконец-то! Где вас носило весь день? — предъявил претензии наследник. — Я уж думал, что одному придется идти на вечеринку. — Вечеринку? — в один голос переспросили мы с моим блондином.